Глава 4. Меченый Марк тоже получил новое тело. И, пожалуй, он единственный, кого это вообще не парило. Что предыдущее, что новое. Какая разница? Жив? Отлично. Сознание сохранилось? Замечательно. Что делать дальше? Решим. Главное правило – не спеши и осмотрись. Именно это было написано красной краской на грязно-белой стене. Очнулся он в баре, причем не в пустом, а в хорошенько набитом людьми. В крупнейшем населенном пункте второго круга, разумеется, после Шакалии и цитадели, все присутствующие прятались от гона. Основная масса мутантов как раз прошла в стороне. Даже несмотря на имеющееся тяжелое вооружение, технику и довольно хорошую численность защитников, люди догадались, что раз мутанты идут мимо, то и не стоит привлекать их внимание. А как проводят время те, кто живут последним днем? Правильно, бухают, развлекаются, играют в азартные игры, смотрят стриптиз, сливают накопленные лиды. Очнулся он так же, как и все. Получил сообщение о ликвидации, затем второе об активации какого-то омикрона, и все. Вспышка, свет, бар. Ни хрена себе торкнуло!» — пробормотал он, глядя на собственную волосатую руку, сжимающую бокал прохладного пива. Не хватало одного пальца. Бывает. На другой руке не хватало аж двух. К счастью, тот, которым обычно нажимали на спуск, был и функционировал. «Эй, бродяга!» – послышалось со стороны. Марк даже не сразу понял, что обращаются к нему. Народу в большом и темном, но нещадно прокуренном помещении было много. Все сбились кучками, занимая многочисленные столики, из которых едва не падали опорожненные бутылки. Марк насчитал человек 60. Сам он сидел за небольшим столиком в углу, частично скрытым задницей толстенной официантки. На огромной груди женщины болтался выцветший бейджик. На кой хрен он нужен, если у каждого в системе и так над головой висит персональный идентификатор? Ай, какая разница! Объект тетя Маша, официантка 15 уровня, состояние здоровья 300 из 300. «Лояльность положительная». Ну, неудивительно, что с такими габаритами у нее прокачанное здоровье. Работа в баре имеет свои плюсы. Порой эти плюсы становились слишком тяжеловесными. «Бля, бродяга, ах, глох!» Марк рассеянно повернул голову на звук, прищурился. Его звал какой-то мужик с красной мордой и татуировкой паутины на лысом черепе. «О, соизволил!» – обрадовался татуированный. Марк прищурился. «Объект фюрер. Боец коалиции 12 уровня. Состояние здоровья 245 из 245. Лояльность условно положительная». «Чё надо? Чё надо?» Почему-то охренел от наглости фюрер. «Охренел! Ты меня сколько морозить собираешься!» Марк ни хрена не въехал. «Еще бы! Кто такой этот фюрер, чье тело досталось ему самому? Наверняка вместе с телом перепала и какая-нибудь неприятная история, за которую вполне легко выхватить люлей или получить их самому». Марк это дело страшно не любил. Причем ощущение было такое, что он не любил это всегда, а не только здесь, в системе. «Мля, да чего тебе надо? Прямо скажи!» Марк опустил руку и нащупал кобуру на бедре. К его удивлению, ствола там не оказалось. «Бабло мое, где?» Лысый явно злился, аж табло перекосило. «Неделя прошла. Срок прошел три дня назад. Гони тысячу лидов!» «Нет у меня сейчас», — ответил Марк, не желая тратить на него нервы. «Завтра отдам». Ни хера! фюрер долбанул кулаком по столу. «Сейчас! Давай или пожалеешь!» «Ты глухой, Гитлер Херов!» — вспылил Марк, удивившись тому, что так легко вышел из себя. «Завтра свали с моих глаз!» «Ну!» едва не подавился от возмущения фюрер глаза его налились кровью. сколько там было принято алкоголя уже сам бастион не разберет а может и наркота была Ты сам виноват я же говорил тварь Он отшатнулся, достал что-то из кармана и кинул ее на стол едва не попав в бокал с пивом. Марк проследил взглядом и увидел, что это была черная пластиковая карта с изображением черепа. «Ой!» — вдруг нереально громко охнула повернувшаяся передом тетя Маша. «Господи! Черная метка!» «Где, а? Реально метка!» Едва не кашляя от восторга, заорал еще кто-то. «Метка, метка!» — подхватил другой. Не прошло и десяти секунд, как уже весь зал ревел одно и то же слово, повторяя его раз за разом. «Метка! Метка! Черная метка!» Вдруг музыка стихла, прозвучала сирена, разовый протяжный сигнал, и тут же по помещению прогремел усиленный электроникой голос. «Дамы и господа! Несмотря на обстановку, у нас тут дуэль!» Черную метку получил бродяга Макс, оппонент Фюрер. Оу, это весьма неожиданно. Итак, все знают, что делать. Да, заревел зал, десятки лиц смотрели только на них двоих. Они знали, что будет дальше. А вот Марк не знал. Бля, в какое дерьмо я вляпался? Тихо пробурчал Марк, неуверенно оглядываясь по сторонам. Задержал взгляд на лысом фюрере. Вид тут его был победоносный. Морду исказила самоуверенная ухмылка. «Вставай, ну, идем!» махнул он рукой, отвернувшись. «Держись, братан, удачи!» Кто-то хлопнул его по плечу. Марк неуверенно встал. «Вот дерьмо!» Только очнулся и снова попал. А ведь он даже не успел ознакомиться с новым телом, с новыми способностями. Хреново. Толпа подталкивала в спину. Они шли по какому-то широкому, хотя и темному коридору. Лишь где-то под потолком были едва заметны дорожки светодиодных лент, облепленные грязной паутиной. Отчетливо ощущался запах пота, дерьма и почему-то собачатины. «Вот лестница» поднялись вверх на один пролет. Впереди маячила кожаная жилетка, в которую был облачен фюрер. Не прошло и минуты, как они оказались снаружи. Был ранний вечер, шумел ветер, каркала одинокая ворона. Марк спешно осмотрелся. Со всех сторон был огороженный раскрошившимися от времени бетонными блоками, поросшими мхом и какой-то плесенью. В центре всего этого стоял стол. Несколько ящиков, по периметру несколько железных бочек, некоторые были покрыты слоем копоти. Обернувшись, он увидел, что наружу выбрался чуть и не весь контингент до этого шумно пьянствующий в баре. Всем было интересно, само собой, напрашивалось мнение, что это какое-то местное развлекательное шоу вроде гладиаторских боев. От толпы отделилось несколько бойцов, которые подожгли бочки. Вспыхнуло пламя, сразу стало светлее и куда атмосфернее. «Крепись, бродяга!» Неожиданно сзади кто-то снова хлопнул его по плечу, отчего у Марка щелкнули челюсти. Он заметил чуть впереди раздевающегося фюрера. «Объект фюрер – боец коалиции 12 уровня. Состояние здоровья 245 из 245. Лояльность враждебная». «Ну что, готов?» — крикнул немец, хохотнув. Он скинул с себя кожаную куртку, покрепче затянул ремень на камуфлированных штанах. Марк сглотнул. Фюрер был прокачан физически, отчетливо виднелся рельеф. Тело покрывала та же татуировка с красной паутиной. Он принялся поигрывать мышцами, отчего окружавшие его бойцы радостно завыли, предчувствуя кровавое шоу. Неприятная дрожь прошла по позвоночнику и ударила в затылок, о чем Марк содрогнулся. Ох, не любил он подобное положение вещей, но не потому, что боялся проиграть, а потому, что боялся потерять над собой контроль. Он мало о себе помнил, Бастион услужливо стер память, но кое-что иногда всплывало случайно. Его тревожил вопрос «Какие правила?» с оружием или без, до смерти или до первой крови. Впрочем, вряд ли второй вариант уместен. Тут явно все по-жесткому основательно. К счастью, это решилось само собой, когда над площадкой прокатился чуть усиленный голос информатора. «Громко говорить не буду. Все-таки муты недалеко. Нам таких гостей не нужно, поэтому соблюдаем относительную тишину, да, фитиль?» «На всякий случай накрой щитомок. «В общем, все в курсе, что фюрер объявил бродяге черную метку?» «Конечно, в курсе. Такое нельзя пропускать». Он немного отошел от темы, о чем Марк начал злиться. «Последний раз это было с кем?» «Дикий маг!» — крикнуло сразу несколько зрителей. «Точно!» — подхватил голос вещателя. «Месяц прошел, да? Ладно». Напомню правила, а то мало ли кто-то забыл. Марк облегченно выдохнул. Значит так, поскольку фюрер инициатор, то ему и выбирать режим поединка и оружия. Ну-ка, удиви нас. На смерть! рыкнул лысый фашист и зачем-то провел ладонью по шее, чтобы неповадно было бабло занимать, а потом морозить. Фюрера нельзя кидать, обиться будем! Толпа зрителей восторженно замерла, но лишь на секунду. Каждый тут же начал выкрикивать предложение, что брать. Кто-то орал про нож, кто-то про молоток. Еще трое кричали про лопату. Марк взглянул на лежащую у бетонного блока ржавую цепь. В целом, получилась неразбериха. Гул начал нарастать. — А ну, тихо! Голос вещателя стал жестче, хотя по-прежнему старался сильно не выделяться. Тишину настроили, ёпта! мут и рядом. Так, заткнулись все. Решение за фюрером. Ну, что ты выбираешь? Отлично, ответил тот, затем шагнул к одному из ящиков, протянул руку и, порывшись там немного, подумав, вытащил оттуда. Ага! Топор! хмыкнул вещатель. «Ох, это будет интересно. Чую много мяса и крови. Так, ладно, едем дальше. По правилам разрешено использовать только одну способность, но не массовую, только индивидуальную. Ага, за это сразу карцер. На неделю. Время на битву 10 минут». «Правда, я не припомню случая, чтобы она хоть раз длилась больше. Ну что, все ясно?» Фюрер кивнул, поднял топор над головой, прокрутил в руках и сделал какой-то сложный финт. «Ты покойник, бродяга!» «Правила ясны?» Вещатель обратился к Марку. Он кивнул, хотя по-прежнему не понимал, где этот невидимый обладатель голоса находится. «Ах да, еще кое-что забыл!» – спохватился тот. «Тот, кто побеждает, забирает себе все имущество побежденного, помним, да?» «Да!» – не очень громко подхватила толпа. Зрители начали расходиться во все стороны, оставляя свободное пространство в центре. Фашист смотрел на Марка и выглядел недовольным. Кажется, богатым он не был». Секунда другая. «Чего встал, бродяга? Сышь!» Наконец-то хохотнул фюрер, снова демонстративно взмахнув топором. «Ноги подкосило, да? Хоть оружие возьми, хотя вряд ли оно тебя спасет. Я тебя на ветчину покрашу. Марк сдержанно кивнул. Он давно был знаком с подобным психологическим приемом. Фашист, нервничая, просто распаляет себя, добавляет уверенности, ну и играет на публику, куда же без этого. Все это несерьезно. Проигрывающий фактор здесь был лишь в том, что самому Марку не были знакомы возможности нового тела, да и способности тоже, и это волновало его больше всего». Он неспешно подошел к ящикам, отбросил в сторону громоздкую совковую лопату, с трудом различил среди остального хлама топор с длинной деревянной ручкой. Он был меньше и по весу тоже проигрывал, зато рукоять длиннее, чем у того, что был в руках фюрера. Марк взвесил находку, остался доволен. Оружие, конечно, так себе, но лучше, чем нож. Их Марк не любил, предпочитая огнестрелы. Он даже не понимал, откуда это знает. Просто всплыло откуда-то из глубин подсознания. «Все вооружились? Отлично! Давайте уже начинать, а то от скуки помереть можно! Ну, чего встали? Разойтись по сторонам и ждать сигнала!» Марк снова взглянул на фюрера. Противник он серьезный, самоуверенный. Толпа вроде как на его стороне. «Гоу!» — рявкнул вещатель, кажется, забыв про то, что сам требовал относительной тишины. Хорошо хоть фитиль не спал, он аж скривился, когда резко усилился гул. Фюрер зарычал, совершил прыжок, словно какой-то индейц-людоед, припал на колено, вытянул правую ногу в сторону, выставил перед собой топор, а Марк никак не отреагировал, просто осматривал локацию. Горящие бочки давали достаточно света для того, чтобы все рассмотреть. И кое-что он уже приметил. «Фюрер, давай, сожри его печень!» — заорал кто-то из толпы. И тут же. «Бродяга, сдери ему скальп, чехол для фляжки сделаем!» Ха! «Э, да ты чё, я сотку лидов поставил! Две против фюрера, куда ему?» Зрители тут же устроили тотализатор. Противник снова совершил прыжок, подобравшись словно кошка. Все вокруг было усыпано крупным речным песком, поэтому можно было не бояться проехаться юзом по камням. Марк начал отходить и влево, двигаясь куче сваленных резиновых покрышек. — Куда это ты? — поинтересовался фюрер, совершив короткий ложный рывок. Кажется, он отчего-то решил позволить себе поиграть с бродягой. Интересно, кто этот бродяга такой? Точнее, был, пока Марку не повезло переродиться. Совершив короткую перебежку, Марк попытался запрыгнуть на кучу покрышек, чтобы оттуда сделать простое, но хитрое комбо, однако. ПЛАСТ! Непонятно как. Но Марка словно развернула прямо в воздухе, отчего он не запрыгнул на кучу, а рухтал в нее правым боком, да еще и с такой силой, что где-то в плече что-то хрустнуло. Лезвие от топора провалилось и застряло где-то между шина сам Марк практически утратил контроль не только над противником, но и над собственным телом. «Вот бля, подумал он, осознав, что его натурально обломали. «Это не фюрер, это паук какой-то!» Способность противника была странной. По ощущениям, его нижнюю часть тела словно сжала в комок, а затем под крутым вектором оттолкнула вниз. Наблюдался и постэффект. Движения стали вялыми, замедленными. Явно пострадала координация. «Поднимайся!» Нагло усмехнулся фюрер, облокотившись на топор, уперев его обухом в землю. «Я подожду!» Пока Марк выбирался, фашист снова применил ту же способность, но теперь использовал ее иначе. Прилетела под ноги, отчего Марк, клацнув челюстями, резко потерял точку опоры и упал навзничь. Ударившись грудью о свой же лежащий топор, он почувствовал, как сперло дыхание. — Ну, сука! — прохрипел Марк. — А бродяга дно! — послышалось со стороны. — Ну, ответь хоть чем-нибудь! «Поднимайся! Да встань ты уже, будь мужиком! Фюрер, чего ты возишься с ним? Кончай!» Толпа снова заревела, однако число поставивших на Марка явно снизилось. Перебывались на ходу. Вот псы позорные. «Встань!» — довольно хмыкнул фюрер и шагнул к бродяге. «Топор подними, а то так и подохнешь без оружия и как бродячая собака!» Совершив серию быстрых и ловких выпадов, стараясь попасть по конечностям, Марку пришлось спешно уклоняться, причем в невыгодном положении. Глаз-то на затылке не было. Дыхалка у тела оказалась слабой. Сердце бешено колотилось в груди, гоняя горячую и гормоны. Под ноги случайно попалась дырявая шина, об которой он споткнулся, едва не упав. Раздался чей-то смех. «Пласт!» Едва поднявшись на ноги, Марк снова полетел на шины и упав на них спиной. Сполз вниз, дотянулся рукой до своего топора, подтащил ближе. Повисла пауза. Фюрер выжидал, наслаждаясь моментом. Он уже был уверен, что оппонент почти выдохся. Буравя фашиста рассеянным взглядом, Марк поднимался и сосредоточенно делал то, что предстояло сделать в самом начале — выяснить про наличие своих способностей. Должно же быть что-то полезное. Отыскалась почти бесполезная затычка. Своего рода запрет на использование способностей противника можно 10 секунд, да и та первого уровня. Толку-то от нее. Далее по списку шло клеймо. Противник получал метку, отчего каждый нанесенный ему удар в ближнем бою был запредельным. Тут бродяга выкачал лишь второй уровень. но ну и третьей способностью был какой-то мутный астрал. Его описание Марк не успел прочитать. Фюрер с места бросился в атаку, одновременно занося топор над головой, чтобы нанести решающий удар. В общем-то, расчет был верный. Фюрер считал, что противник уже сбит с толку и деморализован, а потому и не сможет вовремя среагировать и уйти из-под удара. Он вложил всю силу в этот удар. Если топор попадет, то тут можно перерубить противника череподопаха, только потроха посыплются. Но Марк это и так понимал, а потому и начал изображать из себя пришибленного заранее. «Астрал!» — крикнул он под восторженный рев толпы. Он глядел прямо в перекушенную от напряжения морду фюрера и видел, как там из ничего рождается сначала сомнение, а потом крайнее удивление. Доставшееся марку тела на секунду стало полупрозрачным. Лезвие от топора все-таки достало его, прошло насквозь, будто нож через кусок подтаившего масла и вышло где-то в районе печени». «Чудовищный удар, от которого не увернуться. После такого не выживают, но Марку это нисколько не навредило. Лезвие топора по самое древко, во что в песок, а сам фашист потерял равновесие. Зато Марк не зевал. Вновь стал материальным. Он совершил сильнейший удар ногой, чего наполовину обнаженное тело фюрера полетело прямо в горящую бочку». Удар! Во все стороны ударили искры и пламя. Перевернувшаяся бочка окатила лысого с ног до головы, от чего тот сразу же завопил от боли. Вскочил на ноги, хаотично размахивая руками и пытаясь сбить пламя, он бросился в первом же попавшемся направлении и налетел прямо на топор Марка, который тот уже отправил навстречу. Хрясь! Половина головы фюрера вместе с верхней челюстью полетела в одну сторону, а остальное уже переходило из режима «бег» в режим падения. Шмяк, идентификатор, тут же стал черным. Зрители, словно проглотив языки, затихли. Даже вещатель, изредка комментировавший ход сражения, захлебнулся собственными эмоциями. А Марк, сплюнул на землю, небрежно отбросил топор в сторону, демонстративно осмотрелся и громко спросил. «Ну, это все?» «Тишина!» «Кажется, бродяга победил!» Наконец-то обрел дар речи вещатель. С каждым слогом голос его твердел и наливался уверенностью. Тоже гад переобувался на ходу. «Красава, брат!» Заорал кто-то из толпы, бросившись к победителю. Затем второй, третий, руки хлопали его по плечам, спине, но ему было откровенно похрен. Здесь у него нет ни друзей, ни доброжелателей. «Что там по правилам?» Громко уточнил он, адресуя вопрос тому, кто освещал события. «Все имущество побежденного достается победителю? Ну, что там не полагается?» После обратного пути в бар восторженная толпа еще долго не отпускала его, показывая, как они его уважают. Но Марк не верил. По итогу он выяснил, что фюрер имел собственный бронированный пикап, небольшой сарай, где и обитала также долю в оружейном бизнесе. Лидов у него было немного, да и толку от них, ведь кристаллы после дестабилизации Бастиона быстро теряли ценность. Уже глубокой ночью в бар ввалился кто-то из охраны периметра. «Эй, народ!» — сходу начал он, снимая бронежилет. «Мы тут радиопередачу странную перехватили. Там, короче...» Марк шкурой почуял это то, куда ему надо, а потому, дослушав он, шатаясь и ловко изображая из себя пьяного мастера, покинул бар по пути, громко поинтересовавшись, где справить нужду по-крупному. Цель задана, информация получена. Кажется, предоставленный шанс нужно использовать по максимуму.